Глава седьмая Данте нёсся по автостраде. Они подъезжали к Риму и должны были быть там к ужину. Конни с интересом разглядывала проносящиеся мимо пейзажи. «Мне так много предстоит узнать об Италии!» – воскликнула она. «Я просто хочу узнать как можно больше, пока живу здесь!» данта не ответил, сосредоточившись на том, чтобы обогнать раздражающий его грузовик. Но слова кони эхом отдавались в его голове. Он с нетерпением ждал этой поездки в Рим. Он хотел поскорее завершить все дела с клиентами, с которыми ему предстояло встретиться и показать город кони. Кроме того, они договорились встретиться за ужином с Рафаэлло, но пока данта не хотел об этом думать. Если Раф снова попробует провернуть какой-нибудь из своих трюков, забавных для него, но не для кого другого, как он сделал это с Бьянкой в Милане, дант разорвет все отношения с ним. Он взглянул на Конни, и выражение его лица смягчилось, как всегда, когда он смотрел на нее. Ей понравится Рим, он уверен в этом. Он был рад, что Конни наконец-то избавилась от тех забот и проблем, которые навалились на нее, пока она ухаживала за бабушкой. Он был рад, что их брак облегчил ее финансовое бремя. Теперь Данте был уверен, что Конни развлекается так, как того заслуживает. Ему нравилось все, что они делали вместе. «Раньше со мной такого не случалось», – подумал он, – «и все это благодаря Конне. С ней было так легко, она была веселая, дружелюбная и наивная. И она так страстно занималась с ним любовью, о таком мог мечтать любой мужчина. А он, в свою очередь, делал все, что мог, чтобы доказать ей, как сильно он желает ее». «Где мы остановимся в Риме?» – вопрос Конне прервал его мысли. «В отеле фалькона ответил он, обгоняя другой грузовик, который ехал медленно, как улитка. «Он почти в центре Рима. Кстати говоря, какие у тебя планы на то время, когда я буду работать?» «О, мне есть из чего выбрать», ответила она. Отель Фалькона, переоборудованный из величественные виллы XIX века, был расположен на склоне одного из легендарных римских холмов. На территории был бассейн, и Кони заверила Данте, что будет более чем счастливо провести свой первый день, наслаждаясь удобствами отеля. Сейчас у Данте был совершенно другой ритм жизни, чем прежде, когда он работал на своего деда. Раньше Данте подчинялся его графику. А теперь его время принадлежало ему, и если хотел сократить свой рабочий день, что ж, он был волен это сделать. Он отогнал свои мысли, Данте не хотел вспоминать о прошлом. Просто хотел насладиться настоящим. Этого было достаточно. Более чем достаточно. Попрощавшись с кони он ушел. В городе у него было назначено три встречи. Он собирался провести их одну за другой, чтобы потом посвятить вечер своей жене. Данта с нетерпением ждал не только возможности побыть с ней, но и возможности самому снова увидеть достопримечательности столицы. Его визиты в Рим, как и в любой другой город, были всегда связаны с работой. Теперь с Конни он мог вести себя более расслабленно. Он только что попрощался с одним деловым партнёром, с которым вместе обедал, когда его окликнул знакомый, хотя и неожиданный голос. «Раф, что ты здесь делаешь?» Дант оторвался от проверки счёта за еду. Приличная сумма. Но достигнутое соглашение о сотрудничестве того стоило. Перед его столиком появился Раф. «То же, что, видимо, ты, Раф? Я обедал с клиентом?» «Как коня?» – Раф присел за столик данта «Прекрасно», – ответил данта «Я показываю ей Рим, завтра у нас форум и ипподром, а послезавтра – собор Святого Петра и Ватикан». Рафаэл откинулся на спинку стула. «На выходных я устраиваю вечеринку. У меня день рождения. Если ты вдруг забыл». «Почему бы вам не прийти ко мне?» данта покачал головой. «Нет, я не думаю, что у нас получится, но все равно спасибо». Рафаэлла поднял брови. «Почему нет? Ты познакомишься там с массой нужных людей, и Конни, я думаю, это понравится». Он буравил взглядом Данте, но тот оставался спокойным, и я уверен, что люди хотели бы познакомиться с твоей женой. Данте почувствовал, как выражение его лица невольно изменилось. «Для Конни это будет сильным стрессом», коротко ответил он. «Я бы не хотел подвергать ее всему этому». «Боишься, что вас разоблачат?» Выражение лица данта стало жестким, и он заговорил прямо, зная, что пришла пора объясниться. «Раф, перестань. Я знаю, что ты находишь забавным, что мне пришлось жениться, чтобы получить наследство. Но твое веселье неуместно». Его друг поднял руку, как бы признавая возражение данта но взгляд его по-прежнему оставался ироничным. «Что?» – потребовал ответа данта «Его раздражение росло, и он не хотел, чтобы Раф продолжал над ним насмехаться». Но Рафаэлло только непонимающе посмотрел на него. «Это проклятое лицо адвокатам», — подумал Данте. Его раздражение вспыхнуло с новой силой. «Абсолютно ничего», — спокойно сказал Рафаэлло. Он поднялся с непроницаемым выражением лица. «Ладно, забудь о вечеринке. Но почему бы мне не приехать в Фалькона на ужин? Скажем, завтра вечером». «Хорошо, приезжай», — согласился Данте. Но после ухода Рафаэла он все еще ощущал это чувство раздражения. «Просто оставьте нас в покое, это все, чего мы хотим». Словно по сигналу его телефон запищал, пришло сообщение от Конни. «Надеюсь, твои встречи прошли хорошо. Я бездельничаю у бассейна». Он быстро написал ответное сообщение. «Если хочешь сменить обстановку, как насчет того, чтобы встретиться со мной за коктейлем, когда мои дневные встречи закончатся?» Мы могли бы осмотреть испанскую лестницу и фонтан Треви». Она моментально ответила согласием, и он был доволен. Данда почувствовал, как его раздражение из-за Рафа улетучилось. Раф просто ничего не понимал про них с Конни. Вот и все. В гораздо лучшем настроении он отправился на следующую встречу, попутно ища в интернете хорошее место, где можно выпить коктейли. Выбор был богатый. Когда Конни встретила его позже у подножия знаменитой испанской лестницы, Он отвёл её в бар, где они сели за столик на улице и наблюдали, как римляне и туристы гуляют по вечернему городу. Затем, совершив ритуальный подъём и спуск по ступенькам, они отправились ужинать. После ужина оказались у фонтана Треви. Тут по-прежнему толпились туристы. «Хочешь бросить монету в фонтан?» – улыбнулся Данте. «А нужно ли мне это делать?» – спросила она. «Только если хочешь снова вернуться в Рим?» – подразнил Данте. Я думала, эта легенда распространяется только на тех, кто живет в других странах. Ну, пожалуй, мне лучше перестраховаться». Кони нашла монету, повернулась к фонтану спиной и бросила ее через плечо. Затем она посмотрела в воду, чтобы увидеть, куда та приземлится. Но понять это было невозможно, так как дно фонтана устилал ковер из монет. «Их собирают ежедневно и отдают на благотворительность», — сказал Данте. «Да ладно, нам лучше уйти отсюда, пока толпа не столкнула нас в фонтан. Давай возьмем мороженое, а потом выпьем кофе перед возвращением в отель». Он рассказал ей, что встретил Рафа, и тот согласился поужинать в их отеле завтра вечером. «Как насчет того, чтобы продолжить путь на юг и захватить еще и Амальфи?» – спросил Данте. Конни удивилась. «Это довольно большое расстояние. Ты можешь себе позволить не работать так долго?» «Честно говоря, я была бы счастлива вернуться в Милан». Выражение ее лица изменилось, и он увидел в нем нотку беспокойства. данта честно, тебе не обязательно показывать мне всю Италию за один раз. У меня еще много времени, чтобы постепенно изучить ее». Она взяла его руку и сжала, словно успокаивая. «Мне очень нравится в Милане, правда». Он приподнял бровь. «Но моя квартира тебя не так уж и интересует, я прав?» проницательно сказал он и, понимающе улыбнулся. «Она слишком современная для тебя». «Она идеальна для жизни в городе», – подтвердила Кони. «Но учитывая, что сельская местность Ломбардии такая красивая, очень жаль, что у тебя нет домика, куда можно было бы уехать из города на выходные. Где ты вырос, Данте? Где жил твой дедушка?» Он ответил ей, но неохотно, не желая вспоминать прошлое. У него был огромный особняк на окраине города. Я продал его, когда получил наследство. Это не было семейной ценностью или чем-то в этом роде. Дед купил особняк, когда впервые заработал серьёзные деньги. Мне он никогда особо не нравился, признался Данте. Это было одно из немногих вещей, которые связывали меня с отцом. кони какое-то время молчала. «Это ужасно», – тихо сказала она. разве «Разве ты с ним не был близок до того, как он погиб?» «Нет», — ответил Данте. Он потянулся за кофе. Он не хотел рассказывать Коне историю своей жизни. В этом не было необходимости. «Я уже говорил тебе, Коне, меня воспитывал дедушка. Мои родители постоянно отсутствовали. Они оба были социальными бабочками. Мой дедушка много работал и занимался мной. И я вырос с чувством ответственности и надеждой, что именно я буду управлять компанией после его смерти. Он по-своему любил меня. Он был суровым человеком. Он заработал своё состояние с нуля, а это требует определённого уровня жестокости. С возрастом он стал перекладывать на меня всё больше и больше обязанностей, но я всегда работал под его пристальным наблюдением, которое выходило далеко за рамки работы. Продолжая, он услышал, как его голос изменился и стал напряжённее. Он хотел контролировать всю мою жизнь. Хотел, чтобы я прожил так, как он считал нужным. Может быть, когда он стал старше, задумался о потомках, следующем поколении, что-то в этом роде. И может быть, — сказал он, не глядя на коня, — именно поэтому пытался манипулировать мной с помощью своего завещания. Вероятно, он хотел, чтобы у меня появились дети. Данте посмотрел на нее, его глаза горели гневом. Я был в ярости из-за того, что мной манипулировали из могилы. Я хотел найти способ перехитрить его, и я сделал это. Я нашел тебя, Конни. И вместе, вместе мы добились решений наших собственных проблем. Я думаю, мы оба согласимся с этим». Его голос стал мягче. «И мы оба получили бонусное вознаграждение, о котором никто из нас не мечтал в начале всего этого». Он потянулся к ее руке и поднес ее к губам, нежный и чувственно целуя костяшки пальцев. «Невероятный бонус», — хрипло произнес он. Внезапно Данте опустил ее руку, допил остатки кофе, нашел свой бумажник, бросил несколько купюр на стол и поднялся. «Вернемся в отель», — предложил он. Коня вдохнула с глубоким удовлетворением, оглядывая небольшую мощеную площадь, беспорядочно усеянную старинными домами. Некоторые были увиты плющем. По ее мнению, все это место выглядело очаровательно. Насладившись великолепием собора святого Петра, Она попросила Данта показать ей район Трастевере за Тибром. Он огляделся вокруг. Уже не помню, когда я был здесь в последний раз, заметил он, наверное, когда был студентом. Ты учился в университете здесь, в Риме? спросила Кони. Данта покачал головой. Нет, в Милане, под контролем деда. Хотя иногда мне удавалось уйти в самоволку и избежать сюда, в Рим, где учился Раф. Тогда я мог окунуться в ночную жизнь. Да, это было суровое воспитание. Моя бабушка посоветовала мне выбрать университет подальше от дома. Она хотела, чтобы я стала независимой. Это совершенно не в стиле твоего деда, — сказала Кони сочувствием в голосе. Данте пожал плечами. Он не хотел, чтобы я потворствовал своим слабостям, как мой отец. Кони тряхнула головой. Каждый должен наслаждаться студенческими годами. Он потянулся за пивом, сделал глоток. Но, как я уже сказал, меня держали на коротком поводке. Вот почему я был полон решимости изменить свою жизнь после его смерти. Данте решительно поставил свой бокал на стол, и Кони заметила, как он напряжен. Данте вырос без каких-либо забот о деньгах, но это не значило, что ему было легко. Но теперь все это позади. Теперь он мог сделать свой собственный выбор в жизни. Разве нет? Ответ мгновенно пришел ей в голову. «Да, да, конечно, и он выбрал меня». «В конце концов, иначе почему она сейчас была здесь с ним?» «И он счастлив сейчас. Я знаю, что он счастлив. Это может увидеть любой. Отныне он всегда будет счастлив, и я позабочусь об этом». «Итак, что мы будем делать после обеда?» – спросил Данте. Она была рада сменить тему. Они обсудили некоторые достопримечательности, которые, как она читала, находились в Троствере. Тут расположены старая гетто и базилика Санта-Мария, в которой, как сказано в моем путеводителе, есть мозаика Кавалини, о которой я никогда раньше не слышала, но которая выглядит очень красиво на фотографиях. Или мы могли бы пойти бы в галерею Карсини, с энтузиазмом продолжила она. Это, судя по всему, дворец в стиле барокко с картинами Тициана и Караваджо, о которых я точно слышала. Но если тебе скучно, нам не обязательно это делать. «Давай посмотрим все, пока мы здесь», — весело ответил данта Застывший взгляд и длинные тени прошлого исчезли с его лица, и конь успокоилась. «Тогда мы сможем вернуться в отель как раз вовремя, чтобы искупаться в бассейне, прежде чем нас навестит мистер Само Совершенство по имени Рафаэлла», — сардонически сказал он. К тому времени, когда конь была готова отправиться в бар-отеля, чтобы встретиться с Рафаэлла, она была уверена, что действительно подготовилась к этой встрече. Ее платье цвета старого золота сочеталось с жакетом до бедер в тон, а волосы она собрала и старательно уложила в высокий пучок. Так она визуально немного увеличила свой рост и надеялась, что такая прическа выглядит изысканно. Общий эффект, безусловно, вызвал похвалу и восхищение данта Когда они вошли в элегантный бар, она увидела, что Рафаэл уже прибыл. Он поднялся из-за стола, сделав ей изящный комплимент и улыбнувшись. Вечер обещал быть веселым. Рафаэл откровенно позабавил рассказ кони о том, что они провели день в Трастевере. «Трастевере»? На лице Рафаэла появилось задумчивое выражение. «Кажется, я припоминаю, как мы с Данто и каким-то приятелем провели там довольно дикую ночь в нашей юности». Он говорил легкомысленно, но Конни ответила с обеспокоенным выражением в глазах. Данте рассказал мне об этом, но на самом деле у него не было возможности прожигать свою жизнь за дедушки. О, он все же иногда ускользал из-под контроля деда. Что могут подтвердить такие пылкие особы как Бьянка, — иронично заметил рафаэла Похоже, теперь все иначе. Конни увидела, как изменилось лицо Данте. Очевидно, ему не нравилось, что рафаэла заговорил о его бывших подружках. Итак, какие у вас планы после Рима? спросил рафаэла быстро меняя тему. «Вы возвращаетесь в Милан? А что будет после этого? Коня, тебя устраивает холостяцкая квартира Данте или ты хочешь подыскать для вас дом? Может быть, где-нибудь в спокойном районе?» Он задавал вежливые вопросы, но Данте отложил нож и вилку и посмотрел прямо на своего друга. Коня видела, что его глаза заблестели, а выражение лица стало злым. «Раф, я уже говорил тебе раньше». «Отстань. Я знаю, что ты удивлен, что мне пришлось жениться, но ты уже изрядно пошутил на эту тему. А теперь...» – в его голосе послышалась угроза. «Просто прекрати». Кони почувствовала тревогу, но выражение лица Данта снова изменилось, и он бросил на нее взгляд, в котором она увидела спокойную уверенность. «Пожалуйста, не вовлекай Кони в свои развлечения. Я бесконечно благодарен ей за то, что она сделала для меня». «Да, я надеюсь, что значительно облегчил ей жизнь в финансовом отношении, но теперь...» Он погладил руку кони, его голос смягчился. «После всего, что она сделала для своей бабушки, она заслуживает этого. Хороший, долгий, роскошный отпуск, столько времени, сколько я могу ей уделить и побаловать ее». Данте снова бросил на нее теплый взгляд, но на этот раз по какой-то причине этот взгляд не согрел ее. Он снова обратился к Рафаэлло. Я не позволю тебе расстраивать или смущать Кони». Она отлично справилась с трудной и безумно неловкой ситуацией и сможет обойтись без твоих не смешных шуток. «Так сказал он многозначительно, — «как и я. Не говоря уже о том, что я смогу обойтись без твоих попыток создать проблемы с...» Он прервался и перешел на итальянский быстро заговорил. Кони не успевала за ним, но тут и там она улавливала какие-то слова и имя. Она отвела глаза, не желая быть причиной, пусть и непреднамеренной, раздора между двумя друзьями. Когда данта закончил, Рафаэлла сказал что-то, похоже, коротко и по делу. Она подняла глаза и увидела, что данта нахмурился и сжал губы. Затем неторопливым жестом потянулся за вином и снова перешел на английский. «Хорошо, давай оставим эту тему», — тон его голоса снова смягчился. И кони могла слышать, что он пытается говорить дружелюбно. «Ты спросил, какие у нас планы после Рима?» Сказал он, обращаясь к Рафаэлу. «Я хочу отвезти Конни на побережье Амальфи. Я знаю, что уже не сезон, но такая хорошая погода заставляет меня рискнуть. Что ты думаешь, Конни?» Данте повернул к ней голову с вопросительным взглядом. «Ну, это было бы прекрасно, но...» Она замолчала, ее переполняли эмоции, а слова, наоборот, застыли на ее языке. Ее итальянский был слишком скудным и крайне несовершенным. Правильно ли она поняла то, что сказал Данте? Зачем ему надо было это говорить? Должно быть, она неправильно поняла. Рафаэлло плавно вступил в разговор. Кони знала, что он наблюдает за ней из-под опущенных ресниц. «Но она в ужасе от мысли, что ты будешь за рулем», — произнес он легкомысленно. «Достаточно один раз проехать с тобой в машине, чтобы понять, как ты любишь скорость». Кони улыбнулась. «Данте любит быструю езду», — призналась она, — «но я привыкаю к этому». «Я буду аккуратен, обещаю», — заверил Данте, успокаивающий, похлопывая ее по руке. Когда-то он так же обнадеживающе похлопал ее по руке, когда она согласилась выйти за него замуж, чтобы он мог унаследовать состояние своего деда, и поблагодарил ее за то, что она смирилась с их странным браком. Кони снова улыбнулась. Это было все, что она могла сделать сейчас. Она чувствовала комок в горле. Она понимала, что ей нужно продолжать прежний непринужденный разговор, подобно тому, как сейчас снова беседовали Данте и Рафаэлло. Потому что по какой-то причине ей было необходимо это сделать. Их ужин продолжился, и хотя знала, что ест самые вкусные дорогие блюда, коня не чувствовала их вкуса. И не из за того, что старалась есть меньше, а по причине, о которой она не хотела думать. Не стоит думать об этом. Не сейчас. Еще нет. Но при всем этом Кони чувствовала себя шариком, который очень медленно сдувается, словно проколотой иглой. Хуже того, она знала, что Рафаэла, несмотря на свое дружелюбие, похоже, пристально наблюдает за ней, как будто она была свидетелем или обвиняемой а он пытался найти скрытый смысл в каждом ее слове или жести, как будто ей было что скрывать. Это ощущение заставило ее прятать свои чувства, и она постаралась притвориться, что ей весело. «Однако я не уверена, что смогу осмотреть Помпея», услышала Кони свой голос. «Это невыносимо грустно. Все эти погубленные жизни...» В ее голосе прозвучала нотка меланхолия. Кони понимала, что причиной ее была не только ужасная трагедия, произошедшая два тысячелетия назад. Речь шла о чем-то гораздо более близком, гораздо более личном, о чем она не хотела думать, тем более говорить. «Тогда мы не поедем туда», — решительно заявил Данте. «Я не хочу тебя расстраивать». «Но как насчет поездки на Капри, если погода будет достаточно хорошей?» «О, это звучит гораздо приятнее», — согласилась она с благодарностью. данта подарил ей еще одну теплую улыбку, и это опять же должно было ее успокоить. Но что-то с ней происходило, что-то, что она не могла объяснить и в чем не была уверена. Ее тревожило ощущение, что Рафаэлла наблюдает за ней. «Он думает, что я неподходящая жена для данта Это была неприятная мысль. Раф не одобрял брак данта с самого начала, Она это знала. Ей хотелось, чтобы ужин поскорее закончился. И даже когда это произошло, и Рафаэлла неторопливо ушел, Коня обнаружила, что она все еще не может расслабиться. Данте взял ее за руку, и они направились к лифтам. «Давай выпьем еще что-нибудь наверху», – предложил он добродушно. Коня улыбнулась и кивнула, чувствуя себя очень неуверенно. В их номере, откуда открывался вид на Рим и огромный освященный купол собора Святого Петра, Данте включил кофемашину, затем налил ей ликера, а себе бренди. «Слишком холодно для балкона», – заметил он. «Давай сядем на диван». Кони согласилась. Он сел рядом с ней, вытянул ноги и обнял ее за плечо. Потом сбросил туфли и свободной рукой ослабил галстук. Кони, взглянув на него, впервые с тех пор, как Данте заставил Рафаэла замолчать, она почувствовала, как ее тревога утихает. «Старый добрый Раф», – произнес он, и его голос стал гораздо более расслабленным. «Всегда знает, как на меня надавить». «Но я не хочу, чтобы он поступал с тобой так же. Я могу ответить ему на его выпады, но я не хочу, чтобы он втягивал в это тебя». «Он ничего не имеет в виду, но все равно…» Данте раздраженно фыркнул. Его извращенное чувство юмора нанесло достаточно вреда тем вечером в Милане. Я сразу сказал ему, что мне пришлось извиниться перед Бьянкой ламонте и что я позвонил ей на следующий день, чтобы сказать, что он просто дурачится. Кони сглотнула. Она надеялась, что не поняла сути того, что Данте сообщил Рафаэлла по-итальянски за ужином. Но сейчас он подтверждал ее догадку. «Данте, это то, что ты сказал сегодня вечером Рафаэло я Я поняла несколько слов, но не была уверена в этом. «Ты объяснил Бьянке, что мы не женаты?» Данте немного отстранился от нее, чтобы посмотреть на ее изменившееся лицо. «Это был самый простой способ утихомирить ее любопытство», – осторожно произнес он. Кони пристально посмотрела на него. «Но... но мы женаты», – возразила она. «Это наше дело, и ничего больше. Я не собираюсь рассказывать миру, что меня заставили это сделать» единственный человек который знает об этом кроме адвокатов моего деда это раф и я хочу чтобы так и оставалось жестко отчеканил он в его голосе на его лице читалось раздражение она поежилась как от холода а данта как будто не заметил этого и продолжил говорить вот почему я держал тебя при себе я не хотел никаких разговоров или спекуляций не говоря уже о необходимости давать объяснения как я уже сказал Это никого больше не касается. Выражение его лица смягчилось, но холод все еще струился по ее венам. Он легонько поцеловал ее в лоб, в собой на руке он держал бокал с бренди, другой обнимал ее за плечи. Но тепло его руки не прогнало холод, наполнявший ее. Дело в том, что нам с тобой пришлось столкнуться с ситуацией, о которой ни один из нас не удосужился бы даже подумать в обычных обстоятельствах. Но нас заставили это сделать. Если бы мог получить наследство другим способом, я бы это сделал. И если бы ты могла защитить свою бабушку каким-то другим способом, ты бы это сделала. Ни один из нас не хотел этого брака, и его последствия стали испытанием для нас обоих. Ты стала для меня настоящей находкой, Кони, ты знаешь это. И я надеюсь, ты знаешь, как сильно я ценю то, что ты сделала для меня, согласившись на мое предложение». «После всего, что тебе пришлось испытать в жизни, ты и заслуживаешь этого прекрасного отдыха». Он еще раз слегка поцеловал ее волосы, а затем наклонил голову вперед, чтобы коснуться ее щеки. Его глаза встретились с ее глазами, и в них она увидела то, что всегда раньше заставляло ее таять. Но сейчас, сейчас она как будто застыла, как будто над ним и над ней образовалась ледяная глазурь и тебе не нужно, чтобы я рассказывал тебе, каким фантастическим для меня было это время с тобой». Он медленно сделал еще один глоток бренди и немного отодвинулся, чтобы лучше видеть ее. «Я хочу, чтобы ты знала, что, несмотря на идиотские замечания Рафа, я полностью признаю тот факт, что у тебя есть своя собственная жизнь и что ты хочешь делать карьеру. В издательском деле, в академических кругах или где это еще по твоему выбору. Нам осталось прожить в браке еще несколько месяцев, прежде чем я смогу без рисков избежать любого судебного иска со стороны адвокатов моего деда. Но ты абсолютно не должна чувствовать себя обязанной оставаться со мной в Италии до тех пор. Когда бы ты не захотела вернуться в Великобританию, просто скажи мне. Конечно, я надеюсь, что это произойдет не слишком скоро. Давай съездим в Амальфе. А зимой мы поедем в Доломитовые Альпы. Ты когда-нибудь каталась на лыжах? не сглотнула. «Нет, никогда», призналась она. Ей едва удавалось выдавить слова сквозь онемевшие губы. Данте удовлетворенно улыбнулся. «Тогда договорились?» «Доломитовые Альпы впечатляют сами по себе. Возможно, мы могли бы провести там Рождеством. Что ты на это скажешь?» Она не ответила. Не могла. Она постаралась улыбнуться и езжала бокал с ликером внезапно онемевшими пальцами. Данте продолжал говорить, не замечая ее реакции на его слова. «Самый лучший снег после Нового года, запомни. И, возможно, после Рождества нам снова захочется ощутить вкус тепла, отправиться в более теплые края. Сейшельские острова, Маврикий, Мальдивы. Есть из чего выбрать. И в ближайшие четыре месяца или около того у нас будет много времени, чтобы попутешествовать, прежде чем мы начнем готовиться к разводу. Его голос, казалось, доносился издалека из-за пропасти, которая без предупреждений разверзлась между ними, зияющая пропасть, в которую она падала, падала, падала, и кони вообще ничего не могла сделать, чтобы остановить падение.